Эпилог. Он попросил разрешения приехать в тюрьму, чтобы встретиться с задержанным Достаном Кумарбековым. Следователь разрешил ему эту встречу. Комиссар Аламейда был в восторге от проведенного расследования, наконец окончательно поверив в эксперта и признавая его талант. Дронго прошел в комнату для свиданий. Лопес и еще один офицер полиции ввели задержанного в наручниках. Дронго поднялся при их появлении. «Господин Лопес», — обратился он к следователю, — «вы можете снять с него наручники? Я хотел бы поговорить с ним наедине». «Это опасно, сеньор-эксперт», — предупредил его Лопес, взглянув на мрачное лицо Достана. «Он сейчас сам не контролирует свое поведение и может напасть на вас». «Ничего страшного», — ответил дронга «Я думаю, вы будете где-то поблизости и в случае чего придете мне на помощь. Лопес взглянул на широкие плечи эксперта. Тот был на целую голову выше исследователя следователя, и задержанного, и даже офицера полиции, вошедшего вместе с Достаном, И гораздо мощнее. Справиться с таким атлетом, даже разъяренному обвиняемому, будет достаточно сложно. «Хорошо», — улыбнувшись, согласился следователь. «Мы оставим вас одних. Снимите с него наручники», — приказал он офицеру. Тот быстро снял наручники и вместе с Лопесом вышел из комнаты. Достан с некоторым интересом взглянул на Дронга. «Вы смелый человек», — мрачно сказал он. «Я не думал, что после всего случившегося вы заявитесь ко мне в тюрьму и решитесь остаться со мной один на один». «Я хотел с вами поговорить», — просто сказал Дронга. «О чем? Вы уже сказали все, что могли». «Очевидно, не все». Я пришел, чтобы с вами договориться. О чем? Мне искренне жаль несчастную женщину, которую вы втянули в свои преступления. Вы знаете, что она тоже задержана. Это не я ее втянул, усмехнулся Достан. Это она меня втянула двадцать лет назад. Я вас не совсем понимаю. И не поймете. Может, объясните? Я поэтому и пришел к вам. Какая разница? Отмахнулся Достан. Все равно все закончилось. Или вам нравится копаться в человеческом дерьме? Я пришел, чтобы помочь госпоже Хавауке, повторил Дронга, и полагаю, что мы сможем договориться. О чем договариваться? После вашей блистательной речи нас отправят на электрический стул. Вы прекрасно знаете, что в Европе нет смертной казни. Не ерничайте, Достан. Нам обоим нужно подумать, как спасти несчастную женщину, которая стала невольным соучастником ваших преступлений. — Не совсем невольным, — возразил Достан и нахмурился. Мы тогда были молоды, ее муж учился на четвертом курсе, а мы были на первом. Они с Делией поженились, он был намного старше нас, лет на восемь, и все время пил, позволяя себе срывать на ней свое раздражение. Она часто ночевала у нас в комнате. Мы жили вместе с Гулсум, которая училась на актерском. А однажды, когда она отсутствовала, Делия в очередной раз прибежала к нам. В общем, мы стали любовниками. Так продолжалось некоторое время, пока она не сказала, что не может больше терпеть и собирается посыпать каким-то порошком маринованные грибы, которые он так любил. Я, конечно, ее отговаривал. Мать у нее была химиком и имела доступ к этим сильнодействующим ядам. Она, разумеется, не догадывалась о том, что именно задумала ее дочь. Все прошло идеально. Делия улетела в Вильнюс, а я зашел вечером к ее мужу и достал эту банку грибов. Там были еще двое, но они не притронулись к грибам. Йозас скончался через два дня, и никто даже ничего не заподозрил. Время было плохое, осень девяносто первого. Тогда все разваливалось, распадалось на части, и неудачливый литовский оператор, учившийся на режиссера, когда ему было уже под тридцать, практически никого не волновал. Никто даже не поинтересовался, почему и как он умер. Просто выдали справку, что он отравился грибами. Что было потом? Ничего, его похоронили, Делия довольно быстро уехала к себе. Мы иногда переписывались, два раза случайно встретились. Потом я развелся с Гулсум, пытался устроиться на работу в Киеве. Но кому нужен казахский режиссер в самостийной Украине? Ничего не вышло. Вернулся в Казахстан. Однако там тоже ничего не получилось. Режиссеры театров влачили жалкое существование. Дважды пытался заняться бизнесом. Продал квартиру матери, но у меня опять ничего не получилось. Такие, как Молдобаев, захватили все, что могли уже в Новой Республике. Хлебные должности, посты, деньги, власть, природные богатства. Если ты не из клана и не имеешь должность, ты никому не интересен. После шести лет таких скитаний я решил снова вернуться в Москву. Достан замолчал, но Дронго не торопил его. Ну а в Москве как раз был уже бум нулевых. Снова заговорил Достан. К власти пришла команда Путина, и начался бурный экономический рост. Это тогда один из миллиардеров сказал, «У кого нет миллиарда, пусть идут в же. В общем, правильно сказал, Москва – город для очень богатых. Тогда ты там свой, у тебя будет много друзей, много красивых женщин, много разных возможностей. Не поверите, как мне было сложно. Ночевал у друзей и знакомых, где попало. Часто голодал, одевался как бомж, ездил на метро. С моей азиатской внешностью рискуя ежеминутно нарваться на скинхедов, которым могла просто не понравиться моя физиономия. Даже противно вспоминать. Питался кое-как в закусочных, заработал себе язву уже готов был на все плюнуть и снова уехать к себе в Казахстан, когда меня взяли вторым режиссером в молодежный театр. Там тоже была своя мафия, и мне практически ничего не светило. Но зато я получил гарантированный кусок хлеба, начал как-то обживаться, снял угол в коммунальной квартире у одной противной старушки. И тут я познакомился с Линарой, которая спонсировала один наш спектакль. Я сразу понял, что она с собой представляет. Типичная бизнес-леди. После развода она зареклась иметь дело с мужчинами. Да и мужчины не очень-то резво на нее охотились. Если не знать о ее деньгах, вы же ее видели. Но я знал о ее деньгах. В общем, сделал все, чтобы ей понравиться. И даже больше. Разыгрывал из себя влюбленного, дарил ей розы. Залез в дикие долги, но своего добился. Она согласилась выйти за меня замуж. Правда, ее отец меня сразу не взлюбил. Он навел некоторые справки и узнал о моих неудачных попытках наладить собственный бизнес и метаниях между Казахстаном и Россией. Он был мудрым человеком и сразу все понял. Поэтому предупредил дочь, что свои дела она должна вести сама. А еще сказал Фигуровскому, чтобы тот меня и близко к бизнесу не подпускал, чем и подписал приговор и своей дочери, и Михаилу Матвеевичу. Достан снова помолчал, словно обдумывая, что именно ему нужно сказать. Несколько лет мы жили вместе. Мне было очень трудно все время притворяться, разыгрывать из себя влюбленного. Но постепенно привык хотя постоянно думал о ее деньгах. Она давала мне их только на карманные расходы, свято выполняя волю отца и не подпуская меня к бизнесу. А Фигуровский вообще откровенно меня презирал, считая Альфонсом, живущим за счет богатой жены. Это было так оскорбительно. Пока Фигуровский, Тарасян и моя жена обсуждали важные дела, мы с Зоей и Аидой играли в карты. В дурачка. Вот таким дурачком я себя и ощущал. А потом, наконец, узнал о том, что готовится крупное соглашение. Я уже начал разбираться в делах и понимал, что они сумеют резко увеличить капитализацию всей компании. Мне так хотелось стать, наконец, свободным, жить, как я хочу. Поэтому, узнав о том, что мы собираемся сюда приехать, я подумал, что это идеальное место для устранения обоих. И паразита Фигуровского, и моей жены, которую я просто не мог уже видеть. Я вспомнил Адели. Все эти годы я помнил о ней, как и она обо мне, ведь она была моя должница. Я слетал на один день в Эстонию, чтобы с ней договориться. Они тоже купили путевки и прилетели сюда в отель. Дальше все было просто. Сначала я попытался отравить Фигуровского за завтраком, но он добавил себе кофе и выпил сразу много воды, прочищая желудок. Затем я понял, что они будут заказывать себе еду в номер. Как раз в тот момент, когда им позвонила Ленара, он сказал, что закажет себе еду прямо в номер. Про томатный сок действительно все знали, что он его любит. Я попросил Делию разыграть сцену с вывихом ноги и пока служащая отеля помогала ей подняться, незаметно подсыпал яд в стакан. Фигуровский выпил его только вечером, перед ужином. И вы подбросили ручку. Когда поднялся к ним, Михаил Матвеевич был уже мертв. Я бросил ручку на пол и оттолкнул ее в сторону стены. При первом осмотре ее не увидели. Это меня очень беспокоило. Но потом все-таки нашли... Когда начали снимать отпечатки пальцев, я все понял. С Дели у нас уже была договоренность. Я спрятал записку Линары среди ее вещей. У нее иногда бывали такие приступы мигрени или депрессии, что она могла написать подобную глупость. А потом демонстративно уехал, отмечаясь в каждом магазине, где успел побывать. Делия увидела, как Линара пошла на пляж и улеглась в шезлонге. Проходя мимо нее, она успела бросить яд в стакан. У меня было абсолютное алиби, а эстонскую пару никто и не подозревал. Я был уверен, что все пройдет спокойно, и после найденной записки все решат, что именно Ленара отравила Фигуровского и покончила с собой. Все, кроме вас. «Об этом я и хотел с вами поговорить», — сказал Дронга. Мне кажется, будет несправедливым, если за двойное убийство вы оба сядете пожизненно. У вашей подруги две дочери-подростка, и им нужна мать, хотя она и совершила страшное преступление, но совершила его под вашим нажимом и воздействием. Может, мы немного уточним ваши показания? Как в первом, так и во втором случае именно вы подсыпали яд в стаканы, заказали супруге апельсиновый сок и уехали в Истепону, Он говорил достаточно громко, чтобы его было слышно. «Вы все равно получите по максимуму, а ваша сообщница может отделаться более легким наказанием, если все было так, как я вам сказал», — с нажимом сказал Дронга. «Странно», — произнес после недолгого молчания Достан. «Почему вы так заботитесь о Делии? Я могу узнать причины». «Она была всего лишь орудием в ваших руках, а не убийцей. Двадцать лет назад ее бывший муж просто вынудил ее совершить подобное преступление. Но тогда были хоть какие-то причины, которые можно привести в ее оправдание. Ваше оправдание никаких причин я привести не могу. Вы – сознательный убийца, решившийся отравить двоих людей, одним из которых была ваша жена, и все ради денег». Вы знали, что если разведетесь с Линарой, то просто останетесь нищим. Возможно, вы даже заключили брачное соглашение. Какой вы догадливый, — со злобой процедил Достан. Конечно, ее отец позаботился, чтобы мы заключили именно такое соглашение. В случае развода я ничего не получал. Но, как любящий отец, он не мог и не хотел думать о возможной смерти своей любимой дочери. И вы этим воспользовались. Срок давности по убийству Йозаса уже прошел, а вы, очевидно, шантажировали Делию, заставив ее принять участие в вашем спектакле. Я попросил ее о помощи, и она согласилась. И все из-за денег, — негромко повторил Дронга, Чтобы стать, наконец, обеспеченным человеком, вы готовы были пойти на все. Женились на нелюбимой женщине, терпели издевки ее партнеров, Шантажом заставили участвовать в ваших преступлениях женщину, которую вы когда-то любили, и совершили два убийства. Вам нет никаких оправданий, Достан. «Не делайте из меня чудовище», — попросил Кумарбеков. «Я всего лишь обычный человек. Разве мало людей, готовых ради денег пойти на все? На любые унижения, издевательства, перешагнуть через друзей, знакомых, даже родственников». Совершить любые преступления. Сейчас 99% людей считают, что ради больших денег можно пойти на любое преступление, на любое убийство, на любое воровство. Или вы думаете иначе? Философия безнаказанности. «Очень удобно, когда вас не ловят в первый раз повторить свою попытку», – сказал Дронга. «Если бы вам удалась и вторая, возможно, в ближайшем будущем вы бы снова решились на подобное преступление». Ведь все вопросы можно решить при помощи одной таблетки или щепотки порошка. Насчет Дели, угрюмо заметил Достан, все было действительно так, как вы сказали. А насчет остального? Знаете, я и так наказан судьбой. Мне уже за сорок. Большая часть жизни прожита. Детей у меня нет и, очевидно, никогда не будет. За спиной только страдания, унижение, голод и вечная недовлетворенность. А впереди испанская тюрьма, возможно, пожизненная. И еще я хочу вам сказать. На самом деле, самое большое испытание – находиться рядом с нелюбимой женщиной. Меня в последнее время просто трясло от нее. Вы же видели, она напоминала жабу. Отвратительную жабу. И еще она требовала мужского внимания почти все время. Это меня просто добивало. Вся моя жизнь оказалась одной сплошной мукой. Наверное, бывает и так. Одним жизнь золотая ложка во рту и шелковая сорочка, а другим только мучения и страдания. Вы могли с ней просто развестись и снова стать нищим. Это было выше моих сил. «Мне больше нечего вам сказать», — поднявшись, подвел печальный итог Дронга. «В конечном счете, ваша несчастная жена хотела только любви и понимания. Она рвалась на хищника, которому нужны были только ее деньги. Я вас не жалею, Достан. Вы сами выбрали свою судьбу. Прощайте». Он повернулся и вышел из комнаты. И еще успел подумать, что редко позволял себе в жизни быть настолько безжалостным. Конец книги.